Глава 23. Тестоедов против Кайгородова По обычаю кочевников с любым гостем, даже незваным, надо разделить трапезу. «Начали накормить человека, обеспечив ему ночлег, а грабить и зарезать его ты сможешь, когда долгости исполнен. На пути из твоего кочевья в вольной степи. Кайгородов принимал Тистоедова в лучшем кафе Чуковского. А маленький зал был вежливо очищен от командировочных и мелкого местного начальства. Овисантки накрыли большой стол на крахмаленной скатертью. В морозильнике всегда хранилась охлажденная водка для директора фабрики. Но сегодня в честь высокого гостя предлагался дефицитный с некоторых пор грузинский коньяк «Титрони». Законы провинциального гостеприимства были исполнены в полном объеме. «Чем обязан визиту?» — спросил Кайгородов после первого тоста за процветание родного края. И «Я, Иван Степанович, внимательно слежу за ситуацией на нашей малой родине. А ваша фабрика сейчас привлекает пристальное внимание общественности». «Статьи в газетах, визит депутата Госдумы...» «Так что решил получить информацию из первых рук». А «Следует ли мне понимать, что вас прислал губернатор?» Тистоедов чуть не поперхнулся грузинским напитком, настолько бестактным показался ему этот вопрос. «С чего вы взяли, Иван Степанович? Что нашего губернатора интересует состояние дел в вашем скромном городке? Его можно чаще в Москве встретить, чем в Приуральске. А уж про Чуковский говорить не приходится». «Ну, если губернатор его крайне интересует...» то почему вас волнуют наши проблемы? В политике, Иван Семенович, мелочей не бывает. Мне мои знакомые в администрации президента недавно намекнули, что в Кремле не очень довольны состоянием дел в крае. Там ведь маленькая точка на карте огромной России становится заметна только в том случае, когда несколько остреньких сюжетов на федеральном телеканале подают сигнал. Здесь пожар, а у вас как раз дымком попахивает. А послушайте, Юрий Родольфович, я человек прямой. Вокруг да около ходить не приучен. «Вам, наверное, известно, что мы стали объектом рейдерской атаки. Кто за этим наездом стоит, я пока не знаю. Но что заказ идет от серьезных людей, даже мне очевидно. Какой интерес у вас в этом деле?» «Вот ведь вредный старикан», — подумал тистоедов, посасывая кусочек сыра. «Ладно, намеков не понимаешь. Будет тебе, правда, матка». «Хорошо, давайте отбросим условности. У меня действительно имеется прямой интерес. И я скажу, в чем он заключается». «На фабрику хочет войти группа серьезных инвесторов, иностранцы из Европы. И реализация этого проекта пойдет на пользу всему краю. Откаты, естественно, по лучшим европейским стандартам». Задумчиво прокомментировал Каигорудов. «Фу, как грубо!» – поморщился Тистоедов. «Мы с вами, конечно, не дети, знаем, как делаются дела в нашей стране. Но если вы думаете, что мне нужны деньги, вернее, только деньги, то вы ошибаетесь. Дайте попробую угадать». «Если в этом деле вас не интересуют деньги, значит, большая политика на марше. Только вот каким образом захват фабрики иностранной группой поможет вам занять пост губернатора?» «Какого губернатора?» Сделал удивленные глаза мэр Приуральска. «Губернатор Приуральского края? Мы, конечно, живем на отшибе, но и до нас кое-какие слухи доходят. Если честно, Юрий Рудольфович, мне кажется, что вы действительно более предпочтительный вариант, чем наш нынешний. Но при чем здесь наше предприятие? За оценку моих скромных административных способностей спасибо!» А про вашу фабрику я вам вот что скажу. Если хотите, вам просто немного не повезло. В политике очень важно в нужный момент тронуть один маленький камешек, который, скатываясь по склону горы, вызовет лавину. Так вот, не вдаваясь в подробности, события в Чуковском могут сыграть роль такого катящегося с горы камня. А мне лично что вы посоветуете делать? С гор кататься я так и не научился, да и возраст уже не тот. У меня к вам, Иван Семенович, есть предложение, серьезное предложение. Вы можете не торопиться, я не жду от вас немедленного ответа. Продумайте все хорошенько. Слушаю вас, Юрий Рудольфович. Так вот, от вас не требуется предпринимать никаких активных действий. Просто все должно идти своим чередом. Не надо препятствовать ходу событий. То есть я должен спокойно смотреть, как происходит захват фабрики? И что я получу взамен? Вы при любом раскладе сохраните пост генерального директора. Плюс пакет в 10% акций. Поверьте... Это не самый худший вариант. Кроме того, если вдруг в нашем крае произойдут перемены... Ну, всякое в жизни бывает. И я никогда не забываю тех, кто оказывает мне поддержку. А покровительство на краевом уровне... Много значит для любого предприятия. «Хорошо, Юрий Рудольфович, я обдумаю ваше предложение. Кстати, как вам коньячок? Мы специально запасец в свое время сделали, когда Путин всерьез за Грузин взялся» вы там у себя в столицах пади и сипить привыкли но я своих привычек не меняю как с советских времен на грузинский подсел так только его и употребляю больше на серьезные темы собеседники не говорили